а влеи золотые, что им для игры служили когда-то, вещает мудрая вельва старшей Эдди. Владимир Иванович считает, что прообразом и до вель поля послужило не сийское поле, похожее на стадион. Не будем забывать, что речь идет об эллинистической эпохе. В таких городах Парфии как в Афинах, Селевкия на Эвлее продолжали справляться гимнастические и гимнические игры, показывает историк Новиков. В Афинах при парфянах пролежала существовать полестра во главе с гимнасиархом Есть сведения о наличии гимнасия и в сузах. Соществование палестра при дворе Нисы не представляет ничего удивительного, пишет Кхимдарже. В эпоху, когда по соседству с спартанским государством существовали греко-македонские государства, обычаям которых оно естественно стремилось подражать, На скандинавские ассоциации наводят и другие удивительные постройки старой Ниссы. Башеный храм – символ мирового древа со святилищем скифской богини небесного огня. Табити на вершине археологами были обнаружены обломки ее глиняного изваяния в белых одеждах. певаящий на память о стартский аналог мирового древа вселенский престол хлидский яльюе древней исландский сторожевая башня с которого видел он один все миры круглый храм Светилище всех богов за 300 лет до римского Пантеона и практически теми же изобразительными средствами воплотившие идею единства мироздания, традиционное для скифского и славянского искусства, достаточно вспомнить хотя бы знаменитый Смбрукский идол. Его украшали статуи 12 главных богов Олимпийцев, и алтарь жертвенник святилище с 12 тронами и престолом для всеотца напишет Снорри Стурлусон в младшей Эди об Асгорском чертоге радости там было большое капище по древнему обычаю в нём было 12 верховных жрецов говорится об Асгарде саге об инглингах и загадочные северо-восточные сооружения с двумя огромными парадно украшенными внутренними дворами в которых проводились какие-то важные общественные церемонии с большим количеством участников лепко возможно театрализованные действия с инсценировками сражений в память обожествленных предков, наподобие тех, что, перемежая пиры, происходили в Одиновой Волгалье. Закономерен вопрос, есть ли сходство двух городов-богов, Паркянского и Скандинавского, действительно имеет место, что лежит в его основе. Долгий путь. Шербаков как и Турхейер дал убеждён, что асы пришли в Скандинавию из Монголии через Среднюю Азию, за Кавказией и Приазовье. Хотя на наш взгляд в данном случае уместнее было бы говорить не о миграциях этносов, а о культурных влияниях, заимствованиях и реминисценциях. Действительно, по мнению религиоведов, Один и ряд других скандинавских богов пришлое.